Слова 21. Маргарет понимала, что в Австрийской империи случилось что-то ужасное. И самое печальное, что она никому не могла дозвониться. Ни один аристократ не отвечал на ее звонки. Складывалось впечатление, будто ее телефон заблокировали специально, чтобы она не могла ни с кем связаться, как и устройство всех остальных, кто ее сопровождал. Наследница Австрийской империи – Летел обратно в свою страну на самолете Который нельзя отследить Императорский борт Был снабжен не только технологической Но и магической защитой В корпус были вшиты артефакты А потому за свою безопасность В воздухе Маргарет Не переживала Ее куда больше тревожила судьба отца И самой империи Не находя себе места Наследница велела одному из охранников Опросить весь экипаж Мало ли Может, у кого-то найдется второй, незасвеченный телефон. Такой и правда нашелся у одного из охранников. Его владелец не раз терял устройство в бою или же во время отдыха в баре, а потому привык носить с собой запасной телефон. Сперва Маргарет набрала номер главы службы безопасности Австрийской империи. «Алло, кто это?» – ответили на том конце. «Маргарет», ответивший, тут же бросил трубку. Наследница и договорить не успел. Маргарет поморщилась, но перезванивать не стал. И так понятно, что здесь на ее вопросы не ответят. Она принялась звонить по другим номерам, но аристократы либо не брали трубку, либо завершали разговор, только она называла свое имя. Это очень злило. У Маргарет начало складываться впечатление, что у ее семьи и вовсе не осталось союзников. Но не может же быть так, чтобы сговорились абсолютно все. Наследница попыталась поискать информацию о произошедшем на официальных сайтах Австрийской империи, но ни один из них не загрузился. Будто страна включила режим полной тишины, протокол, который имелся на случай крупных войн. Однако Маргарет не теряла надежды и продолжала дозваниваться до своих знакомых. Должен же у ее отца... Остаться хотя бы один верный человек. И такой нашелся. «Рад вас слышать, ваше высочество. Вы в порядке?» Спросил маркграф Рудольф фон Гольц, как только услышал ее имя. «Со мной все в порядке», с облегчением ответила Маргарет. «Что происходит в стране?» Она не смогла скрыть своего нетерпения. Нужно было как можно скорее разобраться в ситуации. «Ваше высочество». Я не уверен, что о таком стоит говорить по телефону. Думаю, вы и сами понимаете. Скажите, куда вы направляетесь? — Во дворец, — честно ответила Маргарет. — Не стоит вам там появляться, — участливо посоветовал Рудольф фон Гольц. Сейчас в Австрийской империи дела идут не очень хорошо, и будут большие проблемы, если вы появитесь при дворе. Есть люди, которые откровенно желают вам смерти намекнул Маркграф, но не стал называть фамилий. «Их позиции сильно окрепли после произошедшего, и ваше появление во дворце сильно повлияет на планы вашего отца, поэтому советую вам не рисковать собой и на время задержаться в Российской империи». Но подобное Маргарет не устраивала. Она хотела помочь своему отцу и своей семье, пока еще есть такая возможность. «Так я поступить не могу», — серьезным тоном ответила Маргарет. «Я должна быть в Австрийской империи, когда здесь происходит такое». Что именно происходит, Маргарет толком не понимала. Угроза переворота или он уже случился? Можно ли все откатить назад? В этом ей только предстояло разобраться. «Понимаю», — на том конце раздался вздох. «Иного ответа я от вас и не ожидал» тогда прилетайте ко мне». «Хорошо», — недолго подумав, ответила Маргарет, а затем отдала распоряжение о смене курса. Земли Маркграфа Рудольфа фон Гольца располагались вблизи границ с Российской империей. Этот человек для Маргарет был как близкий родственник, она знала его с самого детства. Маркграф давно дружил с ее отцом, еще с тех времен, когда они оба учились в имперской академии. И в детстве Маргарет очень часто играла с сыновьями Рудольфа фон Гольца. Они всего на несколько лет были ее старше. Между Гольцами и императорской семьей всегда были хорошие отношения. Маргарет и вовсе воспринимала Маркграфа как своего дядю и доверяла ему, а потому приняла его предложение и отправилась в поместье Маркграфа. Через час императорский борт приземлился в личном аэропорту, и Маргарет сошла с трапа. Ее тут же встретила гвардия Маркграфа. Как только экипаж покинул самолет, его отправили в специальный ангар, который защищали магические барьеры, настолько сильные, что для того, чтобы пробиться через них, потребуется как минимум трое одаренных в ранге абсолюта. Маргарет хорошо знала, как создается такая защита и сколько она стоит, а потому подобная предосторожность ее удивила. — Что происходит? — спросила она у гвардейцев. — Ваше Высочество, так надо, — четко ответил глава гвардии. — Все для вашей безопасности, чтобы никто не смог подобраться к самолету в наше отсутствие. Звучало это сомнительно, поскольку тут должны работать люди, верные Маркграфу. Но, учитывая происходящее в стране, Маргарет понимала, зачем Рудольф фон Гольц хочет перестраховаться. Сейчас предателем может оказаться кто угодно. Начальник гвардии проводил Маргарет к длинному лимузину. Открыл перед ней дверь, и девушка села внутрь. За ней вошли слуги и личная охрана. Сам Георг, так звали главу гвардии, присел рядом с наследницей. «Ваше высочество, вы же вроде брали с собой только шестеро слуг. Почему сейчас их восемь человек?» — уточнил Георг после нескольких минут молчания. За окном проносились знакомые пейзажи, от которых Маргарет пришлось оторвать свой взгляд. Ведь этот вопрос тоже смутил наследницу. «Какое имеет значение, откуда они появились?» — строго спросила Маргарет и посмотрела на двух горничных в форме, которые сидели напротив нее. Понимаете, из-за произошедшего господин фон Гольц стал очень нервным. Он проверяет всех и вся по несколько раз, и нам велел усилить бдительность. Скоро вы сами узнаете о причинах, и, уверен, будете не менее осторожны. Маргарет кивнула, но не стала отвечать прослуг. Через полчаса лимузин остановился возле большого поместья, и наследница вышла из машины. Рудольф фон Гольц встретил девушку лично. Маргарет поздоровалась с ним, а затем и с его сыновьями. С улыбкой на лице Рудольф обнял девушку. — Ваше Высочество, как добрались? — поинтересовался Марк-граф. — Неплохо, — слегка улыбнулась Маргарет. Настроение было паршивое, и девушка с трудом натянула на лицо дежурную улыбку. — Вы наверняка устали с дороги. Я уже велел слугам подготовить покои для вас и вашего сопровождения. Вас проводят, и вы сможете отдохнуть. — Благодарю, — ответила наследница и прошла в дом. Слуги отвели Маргарет в просторные гостевые покои. Там она смогла привести себя в порядок и переодеться, и даже немного отдохнула. Хотя через час наследница уже начала нервничать. Почему за ней так долго не идут? Но, с другой стороны, она понимала, что не все дела требуют спешки. Особенно, когда речь в прямом смысле может идти о жизни и смерти. Маргарет не терпелась узнать, что с ее отцом. Из разговора в самолете она услышала намек от Рудольфа фон Гольца, что отец жив иначе бы наследница уже никак не помешала его планам. Только это осознание успокаивало девушку. Вскоре Маргарет позвали на обед, и слуги сопроводили ее до просторного обеденного зала на первом этаже. За столом сидел Рудольф фон Гольц и двое его сыновей. Однако Марграф не спешил приступать к разговору. И пока слуги приносили блюдо один за другим, Они почти не общались. — А теперь можно приступить к делам, — сказала Маргарет, отодвигая от себя пустую тарелку. — Не знаю, как вам сказать. Рудольф фон Гольц наклонился вперед, и улыбка исчезла с его лица. — Говорите прямо. — Ваш отец, — Марк Граф повернул голову к окну и продолжил, — император свергнут. А власть захвачена герцогом Вильгельмом фон Цальмом. Австрийские войска сейчас находятся под его контролем. Большинство аристократов уже присягнули ему на верность, а те, кто отказались, мертвы. Маргарет оцепенела. На миг она даже забыла, как дышать. Все это противоречило тем намекам, что были по телефону. Может, Маргарет все не так поняла? Нет. Не могла. Она давно общается с герцогом и умеет хорошо видеть то, что скрыто между строк. Маргарет было невероятно сложно не показать нарастающую панику. Она положила руки на колени, чтобы никто не заметил, как они дрожат. Но самое главное, что наследница осознала, если переворот случился так быстро, значит к нему готовились очень долго. Предателей было много. Очень много. Все, кого она считала своими друзьями, могли запросто улыбаться при встрече, а за спиной готовить переворот. А значит, больше никому нельзя доверять. Никому. Разведка и служба безопасности тоже замешаны. Маргарет подняла взгляд на Маркграфа. Она всеми силами пыталась заглушить бушующую внутри панику. Старалась дышать ровно, хотя сердце против воли билось все чаще и чаще. В ответ Рудольф фон Гольц молча кивнул. Маргарет примерно понимала, как подобное могло произойти, но как отец-император этого не заметил. Австрийская империя — это громадный механизм, и невозможно уследить за всем. Но отец Маргарет долгие годы с этим успешно справлялся. Или же ей просто так казалось? Но она не сомневалась в силе своего отца, как магической, так и моральной. Так просто он бы никогда не сдался. — Как понимаю, вы тоже присягнули на верность, — уточнила Маргарет. Рудольф фон Гольц посмотрел в глаза девушки и снова кивнул. Хотя для нее все и так было очевидно но даже при этих условиях было непонятно, правда ли помогает Марк Граф или просто завел ее в ловушку. «Я могу в любой момент покинуть стены вашего дома», — продолжила наследница. «Дорогая Маргарет», — улыбнулся Рудольф фон Гольц, — «я знаю вас с трех лет и всегда был рад вашему присутствию в нашем доме. Я буду и дальше относиться к вам так же тепло, как и раньше». Конечно, вы можете в любой момент покинуть мой дом. Маргарет с облегчением выдохнула. Огромный булыжник упал с ее плеч. Все-таки осталось в Австрийской империи хоть что-то неизменное и надежное. Но стоило ей об этом подумать, как Маркграф продолжил. Но только при выполнении некоторых условий. Каких? Маргарет поняла, что больше не сможет доверять Марк-графу. Все-таки это была ловушка. «У вас есть выбор, дорогая Маргарет», — улыбнулся одним уголком рта Рудольф фон Гольц. «Либо вы выходите замуж за одного из моих сыновей, становитесь с ним мужем и женой, либо люди герцога фон Сальма сами выведут вас под руки. Они уже в пути». Чего и следовало ожидать. Положение Маргарет было хуже некуда. «Как вы могли!» — вскрикнула наследница. Она на миг не выдержала, ей потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться. Ведь от этого человека, который был ей близок как родственник, она не ожидала предательства. «А что я мог поделать?» — Марграф пожал плечами. «Ваш отец проиграл. Битву, но не войну» отрезала Маргарет. Рудольф фон Гольц усмехнулся и ответил. «Увы, но все-таки войну». Плечи Маргарет поникли. До нее дошел весь смысл слов марграфа. «Если отец проиграл окончательно, значит, он мертв. Это осознание ударило по наследнице точно пощечина. Весь ее мир в одночасье рухнул». «Он не мог!» Маргарет не хотела признавать горькую правду. «Мог!» — кивнул Рудольф фон Гольц. «Он был убит первым. Именно по этой причине все так быстро рухнуло. Было три главных заговорщика — герцог фон Цальм, граф фон Шоуберг и граф фон Стройберг. Последних двух ваш отец убил, а вот с герцогом справиться уже не смог». Маргарет молчала пыталась переварить информацию и главное решить, что делать дальше. Она никак не хотела соглашаться на предложение маркграфа, но он не оставлял ей выбора. Ей бы только вырваться из этого дома и вернуться в Российскую империю, тогда она сможет попросить помощи у Дмитрия Романова. И если он согласится, Маргарет сможет вернуть себе трон. Правда, ей было страшно представить, что император попросит за такое взамен. Девушка плохо знала этого человека, но почему-то на уровне интуиции доверяла ему. Понимала, что он не желает ей зла. Но даже если Маргарет каким-то чудом выберется из дома, она не сможет проникнуть в защищаемый ангар. Ни у нее, ни у кого из ее охраны не хватит сил, чтобы деактивировать защитный купол. Тем временем... Старший сын Марграфа Леон обратился к девушке: Если выберешь меня, обещаю относиться к тебе с уважением. Оба сына Маркграфа в свое время проявляли к Маргарет знаки внимания, но она не отвечала им взаимностью. Ее куда больше интересовала политика? Да и без разрешения отца она не собиралась принимать ничьи ухаживания. Отец, а почему ты дал ей право выбора? — спросил у марк -графа второй сын. — Мне не нужны склоки между сыновьями. Рудольф фон Гольц откинулся на спинку стула. — Особенно из-за женщин. Пусть она сделает свой выбор. А второй, кому она не достанется, смирится с этим. Маргарет стала противна. Они говорили точно о товаре на рынке. Это было мерзко и низко. Теперь все присутствующие вызывали у наследницы лишь ненависть и раздражение, что ярко отразилось на лице девушки. Она не собиралась скрывать своего отношения. Это не тот случай, когда стоило притворяться. Девушка нервно крутила браслет на руке. Ладони взмокли от волнения. Но Маргарет совершенно не представляла, как выпутаться из этой ситуации. «Дорогая Маргарет, можешь не переживать. Твои слуги и охрана уже убиты», — с улыбкой сообщил Рудольф фон Гольц. «Эта новость еще больше подкосила наследницу. Она не понимала, зачем было их убивать. Только потому, что они пришли вместе с ней? Выходит, что так? Ведь в огромном поместье, полном гвардейцев, они бы ничего не смогли сделать». «Твой ответ», — строго спросил Рудольф фон Гольц. «Времени осталось мало, и простая женитьба не спасет тебя от гнева герцога фон Цальма. Он сможет оставить ситуацию только в том случае, если ты уже будешь носить под сердцем ребенка моей крови. Мой род с герцогом в хороших отношениях, и мы сможем договориться». Рудольф фон Гольц резко сменил обращение к девушке, прямо показывая ее положение. Теперь они даже не на равных. Она упала куда ниже его. Маргарет молча подняла на Марк Графа взгляд. В нем читался немой вопрос. Уверяю тебя, то, что это так быстро не делается, не проблема. Рудольф фон Гольц достал из кармана небольшой пузырек с искрящейся фиолетовой жидкостью и поставил перед наследницей. Она знала, что это такое. Зелье, обеспечивающие ускоренные процессы развития. Это была особая разработка имперского рода, ее рода. Зелье выдавалось аристократам в единичных случаях за какие-то заслуги перед Австрийской империей. Их очень тяжело производить, и всего несколько имеющихся склянок хранились в личном сейфе отца Маргарет. Запасных не было. Их даже выпивали под строгим наблюдением, чтобы исключить возможность передачи дальше. Раз пузырек с зельем находился у марк -графа, значит, он лично принимал участие в свержении императора. Отчаяние сменилось гневом. Маргарет сжала кулаки. Но что она могла поделать, будучи слабо одаренной против трех мужчин, к тому же артефактором? — Что ты решила? — с напором повторил свой вопрос Рудольф фон Гольц. Маргарет усмехнулась и поднялась. «Мой выбор — смерть». Она активировала свою силу, и по залу пронеслась мощная волна энергии. Маргарет готовилась к своей последней битве, хотя и понимала, что поступает глупо, ведь итогом может стать только смерть. Рудольф фон Гольц щелкнул пальцами, и в помещение ворвалась гвардия. Люди Маркграфа заполнили почти весь зал, так много их было. «Дорогая, у тебя нет шансов», — улыбнулся Рудольф фон Гольц. «Тебе проще принять предложение. С герцогом все будет гораздо хуже». «Я все уже решила», — в голосе девушки прозвучала сталь. Рудольф фон Гольц кивнул Георгу, главе своей гвардии, одному из элитных бойцов, который не проигрывал ни в одной битве. «Георг, проследи, чтобы Маргарет не пострадала». «Обезоружить и связать ее, а затем доставь в гостевые покои». «С радостью, господин», — ответил гвардеец и из подлобья посмотрел на девушку. Но она не собиралась отступать. Рудольф фон Гольц обернулся к сыновьям. «Тогда я сам решу, кому из вас она достанется». Маргарет почувствовала силу от ауры Георги. Она понимала, что ей с ним не справится но готовилась биться в полную силу. Она собиралась умереть с честью. Но только Георг сделал три шага по направлению к девушке, сверху на него упало что-то склизкое и черное. Слизь полностью покрыла гвардейца, и на его спине появилась женская фигура с причудливым оружием в виде кинжалоподобных когтей. Она вонзила их в грудь Георга и разорвала мужчину на части. Все произошло очень быстро. Маргарет и среагировать не успела. С другой стороны, появилась еще одна тень и тоже вступила в схватку. Госпожа, к Маргарет подошла девушка с огромными когтями. Позвольте нам доставить вас в Российскую империю, к Дмитрию Романову. По всей видимости, в вашей империи сейчас небезопасно. Наследница застыла в изумлении. Все ее платье было в брызгах крови. Она слышала о теневом отряде императора, но не представляла, что они обладают такой силой. Ведь охрана самого Дмитрия Романова такой мощью не выделялась. Но Маргарет снова попытались напасть, и тень вступила в бой. Через две секунды от противника остались лишь разбросанные куски, настолько острыми и мощными были черные когти. «Хорошо», — быстро приняла решение Маргарет. «Сестра, разберешься?» — обратилась когтистая ко второй тень. «Да, я их задержу!» — выкрикнула она. «Ты никуда не пойдешь!» — закричал Рудольф фон Гольц. В следующий миг старшего сына маркграфа полетело теневое копье. Впилось в его грудь, и тень перешла на тело мужчины. Обволокла его, и принялась разъедать точно кислота. Крики боли и ужаса заполнили все помещение. Но Маргарет больше не боялась. У нее появилась надежда не только выбраться отсюда, но и вернуть австрийский трон. И самое главное — отомстить за отца. Девушка с когтями хлопнула в ладони, и все пространство начала заполнять тень. Вторая спасительница взяла Маргарет за руку и предупредила. «Задержи дыхание, будет неприятно». И девушки мгновенно провалились в тень. Утром я зашел в город Лемберг, в который направлялись австрийские войска. Там, на автомобиле, в сопровождении охраны, добрался до местной военной комендатуры. Меня без всяких проблем пропустили. Еще бы они попытались препятствовать самому императору. Я зашел в кабинет генерала Малышева. «Я же сказал, я занят!» – сразу рыкнул Сергей Витальевич. «Или нашли?» «Не нашли. И не найдут». Он оскалился, увидев, кто именно к нему пожаловал. «Да, только не ты, а вы, ваше императорское величество», — поправил я. У «Тебя еще хватает наглости и смелости появиться здесь? Ты слишком глупый и самонадеян. Находишься среди моих людей, которые легко могут тебя арестовать или сразу уничтожить». Щеки Малышева побагровели от злости. «Было видно, что ситуация с сыном выводит его из себя». «Да?» — вскинул я бровь. «А мне казалось, что я нахожусь среди своих верных подданных, а твои слова звучат, как измена Российской империи». Одна щека Сергея Витальевича дрогнула. Он потерял контроль над ситуацией, хотя привык всегда все контролировать. Но сейчас никак не мог найти сына, и явился он в этот город только ради поисков Тимура». А уж попутно им предстоит отразить нападение австрийской армии. Сергей Витальевич прекрасно понимает ситуацию на фронте. Чем больше войск стянется в город Лемберг, тем сильнее это повлияет на планы генерала. Если здесь окажется большая армия, он не сможет так просто ее отозвать. Люди этого не поймут, и политическая карьера Малышева будет разрушена. Одно дело, когда император не может договориться с генералом. Совсем другое, когда он начинает вредить своей империи. Работать с людьми — настоящее искусство, и к этому вопросу стоит подходить очень тонко. «Да как ты смеешь!» — процедил генерал Малышев. Я лишь улыбнулся. Понимал, что его угрозы ничего не стоят. Не станет он рисковать своим единственным сыном. «Сергей Витальевич не станет пытаться арестовать или убить меня» раз до сих пор этого не сделал. Он не такой человек. Малышев из тех, кто всегда действует только ради своей выгоды и не любит рисковать. А мое устранение именно им повлечет за собой только огромное количество проблем. Возможно, Сергей Витальевич даже жалеет, что не подчинился мне сразу. Ведь сейчас риски возросли до максимума. Я достаю кодекс первого императора и ставлю его на стол». Сергей Витальевич поднимает на меня удивленный взгляд. «Знаешь, что это?» — спрашиваю я. «Кодекс Первого Императора», — с возмущением отвечает Малышев. «Готов принести клятву верности мне и Российской империи. Кодекс Первого Императора засиял красным. Это было так внезапно, что Малышев вздрогнул и отстранился от реликвии. Он почувствовал, какая мощь исходит от книги. «Все твои ранее сказанные слова не имеют особого значения», — спокойно продолжил я. «А все, что ты делал — шантаж, насилие — это причины глупости и жадности. Ты ведь закончил высшую военную академию имени Дома Романовых. Ты не раз давал клятву верности империи, обещал служить ей верой и правдой. И ты был как минимум рожден в Российской империи — чтобы продолжать следовать этой клятве. Кодекс Первого Императора это помнит. И сейчас я хочу напомнить тебе снова. Помочь вернуться на правильный путь. Малышев с непониманием посмотрел на меня. А чтобы ты понял, как это работает, я положил руку на Кодекс Первого Императора. Я, Романов Дмитрий Алексеевич, при своей светлой памяти заявляю, что в любой момент могу полностью уничтожить Малышева Сергея Витальевича. Мощная волна энергии прокатилась по комнате. Лицо Малышева вытянулось от удивления. Видимо, генерал считал, что находится в полной безопасности. Но все знают, что клятвы на кодексе первого императора нерушимы. Реликвия накажет даже императора, если я совру. — Будет непросто, но не смертельно. Все-таки я его создатель, и меня он убить не сможет, если не делать так слишком часто. Ведь я создавал Кодекс Первого Императора как нечто идеальное, а потому он может наказать и своего Создателя. — А потому мы поступим так, — продолжил я. — В течение получаса я возвращаю тебе сына, а ты даешь клятву на Кодексе Первого Императора. Перестаешь заниматься теми бесполезными вещами, на которых сосредоточен сейчас, и начинаешь выполнять свою работу как положено. Мы потеряли много времени, иначе я бы действовал не так грубо, но иногда от императора требуется именно решимость. Это как раз такой случай. Я успел хорошо изучить генерала и понять его. Малышев неплохой человек и генерал, Он по праву занимал свою должность. А причиной неподчинения и всех остальных проблем стала банальная жадность. Последние десятилетия это проклятие окутало всю Российскую империю. Но я ее искореню. Чтобы тебе было не так обидно, — добавил я, — признаю твоего сына официальным наследником и лично помогу подобрать ему жену из знатного рода которая не станет обращать внимание на то, что он бастард. А еще он получит шанс. Малышев вопросительно на меня посмотрел. «Да, да, только шанс», — кивнул я. «Он не получит все сразу на блюдце с золотой каемочкой от имперских ювелиров. У него будет шанс возвыситься. Я дам ему важное поручение, где он сможет себя проявить». Если Тимур покажет себя нормальным человеком, то сам сможет построить свою карьеру. Не пройдет и пяти лет, как больше никто не посмеет сказать ему в лицо, что он бастард. А как вишенка на торте, он получит моего личного учителя, который поможет развить его дар. Несмотря на то, что он достаточно редкий. Но мы справимся. Ну что... «Такие условия для тебя выгодны?» Сергей Витальевич не спешил с ответом. «Но если ты хоть раз предашь меня или Российскую империю, твой род перестанет существовать. Он будет выписан из всех дворянских книг и летописей империи. Да что там в империи? Я сделаю так, что о нем забудут во всем мире». Генерал Малышев молчал целую минуту. Я дал ему ровно то, что ему важно, как для человека и отца. По факту, он и сам к этому стремился, а я лишь дал возможность сразу это получить. Понятно, что Малышев хотел больше статусности и денег, но, извините, деньги придется зарабатывать своим трудом, а не торговать имперскими землями. Затем Сергей Витальевич ответил. Я согласен. «Но какие гарантии?» Кодекс первого императора вновь загорелся. «Вот твои гарантии», — я указал на книгу. Генерал принес мне клятву, положив руку на реликвию. После этого мы обсудили некоторые нюансы касательно обороны города Лемберг, а затем я оставил его наедине со своими тяжелыми мыслями. К тому же его сына с минуты на минуту должны были привести к нему. Я вернулся к своему отряду, состоящему из теней и гвардейцев. «Что будет дальше?» — спросил у меня Кутузов. У этого региона появился шанс. Небольшой, но шанс. Теперь здесь есть одна большая армия, но она долго не действовала, потому ей нужно примерно полгода, чтобы вернуться в прежнее состояние и вспомнить былую мощь. «Но это лучше, чем ничего», — ответил я. Кутузов кивнул, а я обернулся к Алине. «Берем десять человек и выдвигаемся в эту точку», — указал я на планшете. «Вы хотите ее лично встретить или сами хотите спасти?» Широко улыбаясь, поинтересовалась Алина. «Боюсь, две тени не справятся с тем, что будет. Все-таки Маргарет — наследная принцесса, и пока она жива, всегда представляет угрозу для узурпатора. Значит, Российская империя всегда будет вести боевые действия с Австрией. А когда эта империя боялась войн? И правда, пожалуй, плечами Алина. Продолжение следует.